Глава 4. Новый год – праздник для всех наших чувств. Чем пахнет Новый год? Произнесите «Новый год». Чувствуете, правда, будто запахло хвоей и мандаринами? Остро захотелось оливье, хотя бы ложечку, или селедки под шубой, или утки с яблоками. Перед глазами сами собой побежали картинки. Декабрьская суета, толпы людей в магазинах, Все веселы и добродушны, хотя забот перед праздником полным-полной. Накануне Нового года мы готовим салаты, запекаем мясо и звоним родным и друзьям под песни с «Карнавальной ночи» и «Иронии судьбы». Кто-то, может быть, представит другое. Высоченную ель в огнях на огромной площади, хоровод ребятишек и взрослых, шипящий в руке бенгальский огонь, Вспышки салюта в небе. Или так. Заснеженная трасса. Мимо летит зимний сказочный лес. И небо усыпано звездами, словно елка игрушками. А впереди уже за следующим поворотом из трубы невысокого домика идет дым. Старушка достает пироги, а старик чистит дорожки. И пес гулко лает в будке, почуяв таких долгожданных гостей. Еще такая картина. Ты маленький, лет 7-8 или всего 5-6, не хочешь идти в кровать, ведь новогодняя ночь волшебная, особенная, и можно допоздна не ложиться в постель. Но уже слепаются глаза, и столько впечатлений накопилось за предпраздничные дни, что голова кругом, ресницы смыкаются, одолевают зевота, и ты засыпаешь, в который раз, не увидев, как Дед Мороз пробирается в дом с мешком. Но как же приятно проснуться утром 1 января и крадуясь, чтобы не разбудить старших, побежать к ёлке, где ждут самые хорошие, самые желанные подарки. Это особый праздник, и ощущение он дарит неповторимое, разное и вместе с тем похожее между собой, чем-то неуловимым, для чего не придумано слов. Запахом, вкусом, красками Он напоминает о детстве, которое никуда не уходит, а живет в каждом из нас. Мы видим его в глазах своих дочек и сыновей, во внуках, как наши бабушки и дедушки, мамы и папы видели это в нас. 1 января установил началом года еще Гай Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры, поэтому календарь получил название «Юлианский», Древние римляне праздновали этот день, восхваляя бога Януса. Январь получил свое название в честь этого двуликого божества, одно лицо которого смотрит назад в прошлое, другое обращено вперед, в будущее. С античных времен в этот день было принято отдавать долги и начинать новые предприятия, рассчитывая на благосклонность Януса. Какие же ароматы сопровождали праздник во времена наших прапрабабушек – Чем они баловали наших прапрадедушек под Рождество, что готовили к новогоднему застолью? Во-первых, многое, конечно, зависело от сословия, от материальных возможностей. Во-вторых, еще имела значение местность. Россия уже тогда занимала огромную территорию, и климат диктовал свои пищевые привычки и традиции.